«Кот, который жил роскошно». Глава 1: Читает Агния. Новость, долетевшая до Пикакса в то раннее холодное ноябрьское утро, ввергла маленький северный городок в скорбное уныние. Первым человеком, узнавшим об автокатастрофе, стал начальник полиции Эндрю Броуди, которому с тем, чтобы он помог найти родственников погибшего, Позвонили его коллеги из центра, где и случилось несчастье. Авария произошла на оживленной скоростной магистрали. По словам очевидцев из автомобиля, пошедшего на обгон, вдруг раздались выстрелы, после чего машина погибшего потеряла управление, врезалась в бетонную опору моста и взорвалась. Пламя уничтожило тело водителя, но по номерам установили, кому именно она принадлежала – Джеймсу Квиллеру – 52 двух лет проживавшему в Пикаксе. Броуди грохнул кулачищем по столу. «Предупреждал! Предупреждал же его!» — крикнул он с болью в голосе. Родственников у погибшего не осталось, что подтвердил по телефону его адвокат. Семья погибшего состояла всего лишь из двух сиамских котов. Но если принять во внимание любовь, какую мистер Кэс не искал себе у местных жителей, то его семьей можно было считать все население Мускаунти. Филантроп и популярный журналист, весьма привлекательный мужчина и богатый холостяк – такое сочетание в одном человеке магически воздействовало на умы здешнего общества. Броуди немедленно созвонился с Арчи Райкером, старым другом Киллера и теперешним издателем газеты «Округа». «Черт побери, предупреждал же его насчет тех мест», – проорал полицейский в трубку. «Он прожил у нас три года и напрочь забыл, что жить в центре – все равно, что в русскую рулетку играть». Ошеломленный известием, Райтер тщетно пытался подобрать подобающие случаю слова. Квилл все прекрасно знал. До переезда сюда он жил в больших городах, а выросли мы с ним в Чикаго. «С тех пор многое изменилось», — отрезал Броуди. «Господи, вы понимаете, что это значит?» Дело было в том, что Квиллер унаследовал огромное состояние Клингеншойнов на одном условии — прожить в Москаунте пять лет. В противном случае миллионы или даже миллиарды уплывали к другим наследникам, другой округ, другой штат. Дослушав тираду Броуди до конца, Райкер позвонил Поле Дункан, приятельнице Квиллера, и сообщил ей об аварии. Поли была потрясена. Райкер, утешая ее, подумал, от чего бы ему не слетать в центр. Но прежде следовало позвонить газету и на радио. Он так и сделал. И тотчас в домах и офисах тревожно зазвонили телефоны. Мускаунди оплакивал своего кумира. Одни вспоминали полюбившуюся им колонку Квиллера на второй странице всякой всячины, другие, как мистерка ездил на велосипеде по проселочным дорогам или длинными шагами мерил Гудвинтер бульвар и Мейн-стрит всегда спокойный, любезный, вежливый. К тому же всем как-то сразу стало ясно, что сообщество быстро лишится всевозможных стипендий, субсидий и беспроцентных суд. Зачем, спрашивали мускаунцы друг у друга, зачем ему надо было так рисковать и ехать в центр? Среди всеобщего смятения только один человек вспомнил о кошках. «Что же теперь станет, с какой юм-юм?» — вскрикнула Лори Бамба, секретарь Квиллера. В мускаунте кошек было предостаточно и амбарных охотников, и обыкновенных диких котов, и ухоженных любимцев, но не было среди них столь избалованных. как те две сиамс, два сеанса Квиллера, и настолько необычных, как один из них по имени Као -Ку или попросту Коко. Аристократические уши, длинные усы, неподражаемый нос и непостижимый взгляд давали Коко возможность видеть невидимое, слышать неслышимое и чувствовать неосязаемое. Его подружка очаровательная Юм-Юм покорила сердце Квиллера тем, что мурлыча вытягивала изящную лапку и осторожно касалась его усов. Какой Юм-Юм были очень красивой парочкой, бежево-коричневые с очаровательными голубыми глазами. Что-то теперь с ними станется. Кто о них позаботится, да и живы они? Не сгорели ли вместе со своим хозяином в машине? Недели за две до того, как полиция центра позвонила Броуди и сообщила ему об автокатастрофе, Квиллер и оба его компаньона коротали вечерок у себя дома. Мужчина расположился во втором по удобству кресле, коты же по своему обыкновению заняли лучшее. Каждый занимался своим делом, когда пронзительный телефонный звонок нарушил домашний покой. Квиллер нехотя поднялся и подошел к аппарату, находящемуся в соседней комнате. Звонили из центра. «Здравствуйте, мистер Квиллер!» произнес незнакомый голос. Ни за что не догадаетесь, кто у телефона. «Амберина. Из магазинчика три сестрички. Что в Кламтауне? Помните?» «Ну, конечно!» — проговорил Квиллер, включая память на полную скорость. Три женщины владели антикварной лавкой. Это он вспомнил. «Ну вот какая именно сестер Амберина?» «Молодая ветреная блондинка, охочая до да мужчин рыжая или жгучая брюнетка?» «Как дела в центре?» — спросил он. «Я у вас так давно не был, почти три года». «Вы бы ни за что не узнали, Хламтаун», — ответила она. Образовалась, как это теперь говорится, прослойка из пришлых людей. Чужаки покупают старые дома, ремонтируют их, и в квартале появилось несколько первоклассных ресторанов и антикварных лавок. «А что с вашей?» «Давно продали». Еврена окончила курсы арт и получила работу в Чикаго. Клатра вышла замуж за денежный мешок, вы разве не знали?» Переехала в Техас, а я работаю на аукционах. По слухам, мистер Квиллер, ваша жизнь тоже сильно изменилась. Говорят, вы получили наследство и всякое такое. Ну, к моему собственному удивлению, да. Кстати, вы слышали про аэрископ? Мы просто в ужас пришли. Она всегда была такой живой и веселой. Мари Дагворт все еще содержит голубого дракона? Разумеется. Это же лучшая антикварная лавка на всей улице. Самая дорогая, надо заметить. Роберт Маус открыл широкий ресторан, шикарный ресторан, а управляющий взял шарлотруб. руб «По-моему, вы их обоих знаете». «Интересно», — думал Квиллер, — «зачем эта женщина звонит мне?» Крошечная пауза заставила Амберину перейти к делу. «Мэри, уезжая по делам, попросила меня вам позвонить. У нее к вам есть предложение. Выкладывайте. Вы помните огромное белое многоквартирное здание, которое называется «Касабланка»?» Малость обшарпанная, но все равно классная. Да, припоминаю. Такое высокое между Хламтауном и другим районом, где сейчас вовсю строят новые высотные башни. Ага, теперь я понял, о чем идет речь. Так вот, кое-кто собирается его снести. А это преступление. Здание по-настоящему уникальное. И как построено. К тому же оно является исторической достопримечательностью. В Хламтауне уже сформировалась общественная команда под названием «Носок». «То есть не отдадим, спасем общественное достояние Касабланку». «Не очень звучит, но зато верно». «А финансы у этого носка имеются?» — язвительно спросил Квиллер. «Практически нет, поэтому я вам и звоню». «И что же вы предлагаете?» Амберина сделала глубокий вдох. «Касабланка — лучшее место в городе. Носок хочет, чтобы вы купили здание и отреставрировали его». Фу, вот и сказала. Это было непросто. Теперь настала очередь Квиллера сделать глубокий вдох. Э -э -э, Амберина, секундочку, позвольте вам кое-что пояснить. Я не финансист и не занимаюсь бизнесом. Это не моя область. Потому-то я и создал фонд К, куда отдал все деньги. На самом деле Квиллер только сделал предложение фонду, но распространяться на этот счет он не собирался. Мистер Квиллер, мы не забыли того, что вы сделали для Хламтауна. Ваши статьи о нем в дневном прибое пробудили наше сознание и вернули квартал к жизни. Он пригладил усы, вспомнив примечательную зиму, которую провел в этом трущобном районе. Должен признать, что Хламтаун научил меня ценить и сохранять старину. Вот почему теоретически я приветствую ваше начинание, хотя я не очень понимаю, насколько оно осуществимо. — Но вы просто обяз... обязаны увидеть Касабланку? — жаром выпалила она. «Специалисты утверждают, что такого здания нигде больше нет». Квилер начал постепенно припоминать ее. «Из трех сестер Амберина была наименее странной. Оно великолепно», — продолжала она. «Конечно, в конструкцию внесли кое-какие изменения, но архитекторы уверяют, все можно восстановить, причем в прежнем виде. Касабланка возродится и вновь станет модным многоквартирным домом. Для Хламтауна лучше рекламы и не придумать. А пока кто только не населяет ее». Европейцы, негры, азиаты. И каких только профессий здесь не встретишь. В Касабланке живут студенты и богатые вдовушки. Семейные пары одинокие. Даже свои сумасшедшие имеются. Впрочем, совершенно безобидные. Звучит заманчиво. Я сама живу в Касабланке. Тихо добавила Амберина. И истерично хохотнула. Квиллер все лучше и лучше представлял себе собеседницу. Милое лицо, темные волосы, голубые глаза. И рядом муж. «Правда, сейчас она говорила, как одинокая?» «Что ж, я с удовольствием взглянул бы на это здание», – сказал он. Мэри просила передать, что пентхаус сдается в аренду, и он прекрасно меблирован. На тот случай, если вы изявите желание и приедете погостить. «Я право не знаю, мистер Кавиллер, решать нужно быстро, потому как на владелицу здание давят те, кто занимается перепланировкой района. Носок очень беспокоится». «А кто владелица?» «Мы зовем ее графиней». Ей 75 лет. Всю свою жизнь она прожила в этом здании, причем в одной и той же квартире. Я уверена, мистер Квиллер, что вы сможете уговорить графиню продать здание фонду Клингеншойнов. Вы такой обаятельный мужчина. Любого уговорите. Далеко не всегда скромно запротестовал он, при этом удовлетворенно пригладил усы. Ему ли не знать, как неотразимо действуют его чары на женщин, в особенности на пожилых. «Хорошо. Допустим, я соберусь к вам», — проговорил он задумчиво. «Мне придется брать кошек с собой. Дому, домашние животные разрешены?» «Только кошки. Откровенно говоря, кошки тут повсюду». Амберина хихикнула. «Некоторые называют это здание кошкин дом». «Так вы говорите, что пентхаус сейчас свободен?» — спросил он со все более возрастающим интересом. «Вам там понравится. Квартира просто шикарная». Большая прихожая, затем несколько ступенек вниз, и вы попадаете в освещаемую через потолок гостиную с внутренним садом. А какой вид! А терраса! «Э, «Давайте я перезвоню вам завтра. Мне нужно обсудить ваше дело с компаньонами», — сказал Пилер, намекая на сеансов. «Только не теряйте время», — предупредил Амберина. «Мэри говорит, если со старухой что-нибудь случится, то здание для того, чтобы расплатиться с наследниками, продадут застройщикам». Повесив трубку, он стал быстро соображать. Первое. В течение трех последних лет он не имел права выезжать за пределы округа, если не считать полета в центр для обеда в пресс-клубе. Второе. Зима на подходе, а зимы в Мускаунде не только холодные, но и бесконечные. Третье. Рискованное предприятие с Касабланкой может стать достаточно убедительным поводом для бегства от ледяных мостовых и десятифутовых сугробов пикакса. В любом случае, подумал Квеллер, нет ничего страшного в том, чтобы съездить в центр и самому посмотреть на это здание. Он решил посоветоваться с ямцами. Живя в одиночку, он взял за правило беседовать с ними, читать им слух, а также обсуждать все планы и проблемы. Кошкам, похоже, нравился тембр его голоса. Они всегда внимательно его слушали. И неважно, понимали они значение слов или нет. Более существенным было то, что подобное общение помогало Квиллеру принимать важные решения. «Слушайте, ребятки!» – обратился он к сиамцам – — Как вам понравится идея провести зиму не в снежном поясе, а в поясе преступности? — А, кстати, где вы? Его приятели, оказывается, покинули свое уютное кресло и куда-то скрылись. — Эй, куда вы, бестии, подевались? — настойчиво повторил он. Кошки не издали ни звука, но Квиллер чувствовал их присутствие и догадывался, где именно они скрываются. Коко -ко залез под каминный коврик, а Юм-юм пряталась под ковром, лежащим перед диваном. Их безмолвный комментарий означал одно. Они питают отвращение к перемене мест, но отлично понимают, что у Квиллера на уме. Со все возрастающим воодушевлением Квиллер заходил по комнате. Несмотря на реакцию семцев, его все сильнее увлекала идея провести зиму в большом городе. Ему не хватало пресс-клуба, не хватало собратьев по Перу из дневного прибоя, газеты, в которые его признавали лучшим жанровым черкистом. Не хватало спектаклей, хоккея и профессионального без губ, без баскетбола, не хватало ресторанов. Плохо только вот что. Придется отказаться от компании Поли Дункан. А ему очень нравилась директриса Пикакской библиотеки, которую он считал умной и интересной женщиной. Их роднили общие вкусы, одинаковый возраст и то, что брак ни для него, ни для нее, не являлся самоцелью. Квилер позвонил Поли в ее маленький загородный домик. Но не успел даже рта раскрыть, как Полли огорошила его неожиданным заявлением. — Ох, Квил, как хорошо, что ты позвонил. Кошмарные новости меня выселяют. — Как это понимать? Долгие годы Полли снимала уютный коттедж в пригороде, и они провели в нем множество идиллических уикендов с единственными соседями — оленями. «Я ж тебе говорила, что ферму продали», — продолжала она, чуть ли не плача. «И вот я узнаю, что новый владелец хочет отдать мой коттедж своему сыну. А впереди зима. Куда мне деться? Да молодельцы не разрешают держать кошек. но ну, не выкину же я бутси на улицу». «Ну что делать? Что?» — взволнованно повторяла Поле. Растерянность женщины, запросто решавшей самые сложные проблемы в библиотечном деле, взволновали его. «Ты меня слышишь, а? Квил? «Слышу. Я думаю», — ответил он. «Знаешь, меня пригласили провести зиму в центре. Даже сняли пит -хаус. Стало быть, ты можешь отдать мебель на хранение и пожить у меня в пикоксе, пока не подыщешь что-нибудь подходящее», — и добавил игриво. «Против кота я не возражаю». На другом конце провода воцарилось молчание. «Ты меня слышишь, Полли?» «Слышу. Я думаю», — проговорила она. Знаешь, квил, звучит заманчиво, а библиотека так просто выиграет. Но все же, все же что? Мне не нравится, что ты будешь всю зиму в центре. Но ведь ты провела целое лето в Англии, напомнила. Мне это тоже не очень понравилось. Однако я выжил. Я совсем о другом. В больших городах так неспокойно. Мне бы не хотелось, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Позволь мне напомнить, что до переезда сюда я жил исключительно в больших городах. «А что это за пентхаус, о котором ты заикнулся?» спросила она настороженно. «Давай завтра поужинаем вместе, и я все тебе расскажу». Затем он набрал номер своего старого друга Арчи Райкера издателя местной газеты. «Привет, Арчи! Ты не поверишь, но мне только что звонили из центра», сказал он. «Помнишь дом под названием Касабланка? На самой окраине Хламтауна? Еще бы! Мы с Рози жили в нем после свадьбы. Хозяева переделали большие квартиры в однокомнатные коморки». И все-таки мы провели там несколько прекрасных лет. А потом народились дети и пришлось перебираться в пригород. Так что там с этой Касабланкой? Ее хотят снести. Совершенно верно, подтвердил Квиллер. Застройщики собираются избавиться от нее. Чтобы снести этот шедевр зодчества, им потребуется атомная бомба, не меньше. Построена на века. А теперь, Арчи, держись за шляпу. Мне кажется, что фонд Кэ... Сделает неплохое вложение и привлечет в себе внимание, если купит и отреставрирует Касабланку. Что? Ты хочешь сказать, вернет ей первоначальный облик? Но это же потребует огромных вложений. Миллионы долларов? Да. И именно об этом я и говорю. Реанимируют здание и сделают его шикарным фешенебельным отелем. Фонд заработает на этом деле быстрее, чем совет директоров успеет потратить. Так что ни о каких потерях не может быть и речи. Это будет феноменальная финансовая операция. Так сказать, новое перо в шляпе Так стоит подумать, хотя звучит бредово. А что тебе сказал совет директоров? Ничего. Я узнала касабланки всего полчаса назад. Естественно, потребуется скрупулезное исследование. Послушай, Арчи, если я поеду в город для выяснения всех обстоятельств, то смогу присылать тебе материал об ужасах тамошней жизни. Как ты на это смотришь? Читатели мускаунти будут упиваться новостями. — Ты твердо решил ехать? — с недоверием спросил Райкер. — Большой город — это ограбление, нападение, убийство. — Кому ты рассказываешь? — Автору книги о городских преступлениях? Криллер действительно написал такую книгу. — Ты забыл, Арчи. Но ограбление, нападение, убийство в наше время из своей работы в дневном прибое было ничуть не меньше, чем теперь. Но мы принимали их как неизбежное. Судя по тому, что я видел и слышал, жизнь сильно изменилась. На свете нет больше труса, чем городской житель, переехавший в провинцию, друг мой. Между прочим, мне предлагают кособланки пентхаус со всей обстановкой. Шикарно! Но смотри, не вляпайся в какую-нибудь гадость, — ответил Райкер. Лучше, лучше все хорошенько обдумай. Ну, недельки-две. Да не могу я ждать недельки-две. Фонд Кэ должен узнать обо всем раньше, чем чугунная баба врежется в стену кособланки. К тому же каждый день может пойти снег, и, следовательно, я не смогу отсюда выбраться. А коты? Заберу с собой, разумеется. Им не понравится жить так высоко. Наша квартира была на девятом, так кошки ненавидели лифт. Ничего, привыкнут. Там есть терраса, а где терраса, там и голуби. Коко у нас дипломированный ловец. «Ну, «Тогда, конечно, Квил, если хочешь поиграть, действуй. Только не забудь надеть пулинепробиваемый непробиваемый жилет», — попрощался Ракер. Непонятная нервозность охватила Квиллера. Он попробовал было почитать слух семцам, но буквы так и прыгали у него перед глазами. Ему не терпелось узнать о Кособланке как можно больше. Чувствуя, что все равно не уснет, Квилл позвонил в центр. «Надеюсь, Амберина, ей не слишком поздно», — проговорил он трубку. «Понимаете, для того, чтобы представить факты совету директоров, мне необходимо больше знать». «Конечно», — сказала она отстраненно, словно смотрела какую-то интереснейшую телепередачу. «Во-первых, знаете ли вы историю здания? И когда его возвели?» «В 1901 Первое высотное здание в городе. Первое, в котором установили лифт. А количество этажей?» 13. А кто в нем жил с самого начала? Что за люди?» Мэри говорила, что финансисты, государственные служащие, железнодорожные магнаты, судьи, наследники больших состояний имелись апартаменты для путешествующих членов королевских семей, оперных диф и тому подобных. После биржевого краха 1929 года с крыши Касабланки бросилось не больше миллионеров, чем с крыш остальных зданий нашего штата, вместе взятых. «Весьма впечатляет», — хмыкнул Квиллер, «а когда здание стало приходить в упадок, Во время Великой депрессии. Дорогие квартиры сдавать было некому. И их поделили, понизили потолки. Короче, сделали все, чтобы уменьшить стоимость и получить хоть какой-нибудь доход. А что вам известно о самой конструкции? Дайте подумать. Носок тут выпустил буклет. Валяется где-то на столе. Если не торопитесь, я постараюсь отыскать. У меня везде такой бардак. Хорошо, хорошо, не спешите, разрешил Квиллер. Во время разговора он делал заметки. И когда Амберина отправилась на поиски, быстро набросал, что скажет совету директоров. Прикинул, что возьмет с собой в поездку, и даже успел составить список лиц, которых необходимо предупредить о ней. «Вот и я!» – нашла, наконец. «Прошу прощения за то, что заставила вас ждать», – сказала Амберина. Буклет лежал вместе с рождественскими открытками. «Не рановато ли для рождественских открыток?» Это еще прошлогодние. Ну что, готовы? Здесь говорится, что здание облицовано белым глазурованным кирпичом. Дизайн а-ля мавританский стиль. Холл отделан мрамором и застелен персидскими коврами. В лифте панели розового дерева. В коридорах мозаичные полы. Квартиры звуконепроницаемые и огнеупорные. С 20-футовыми потолками, покрытыми панелями черного ореха. На последнем этаже ресторан с террасой. И есть бассейн. Вы понимаете, так было в 1901 -м. Ну, мистер Квеллер, как вам это? Неплохо. Знаете что, оставьте для меня пентхаус. Мэри сказала представить вас как гостя носка. Я могу сам оплатить пентхаус, но благодарю за такое предложение. А как насчет парковки? Асфальтированная стоянка с местами для жителей дома. А как в не с преступностью? Мы, наконец-таки, убрали с улиц алкашей, наркоманов и торговцев наркотиками. И как вам это удалось? Помогла мэрия, потому что за этим проектом следили пенниманы. И мэрия сделала вывод, что таким образом сможет увеличить налоги, предположил Квиллер. Типа того. По вечерам дежурит гражданский патруль, а по ночам, естественно, на улицу никто не выходит. А как охраняется само здание? Входная дверь запирается, есть система интеркома. Еще год назад в вестибюле дежурил швейцар. Боковая дверь отпирается только в экстренных случаях. Наверное, та пожилая дама-хозяйка здания чувствует себя в полной безопасности. Наверное. При ней несет вахту некто вроде телохранителя. Тогда у меня все. Скорее всего, я прибуду. Мэри с ума сойдет от радости. Мы подготовим все к вашему приезду. Последний вопрос, Амберина. Сколько людей знает о том, что носок пригласил меня в кособланку? «Ну, так как идея принадлежала Мэри, она, видимо, обсудила ее с Робертом Маусом, но вряд ли это пошло дальше. Мэри умеет держать язык за зубами». «Хорошо. Пусть оно так и останется. Не стоит рубить о моем приезде на всех перекрестках. Выдвинем такую версию. Я устала от бесконечного снегопада, а Касабланка — единственное место, где позволяют держать кошек. Договорились? Я передам Мэри». «С кем мне нужно связаться по приезде?» «Просто позвоните управляющей из вестибюля. Швейцара у нас больше нет, но сторож поможет вам отнести багаж наверх. Будет приятно снова увидеться с вами, мистер Квиллер». «А что стряслось со швейцаром?» — спросил он. «Ну...» — замялась Амберина и извиняющимся тоном сказала. «Его застрелили».